Глава сорок первая. Не густо, проговорила Настя, оглядывая добро. Две аптечки. Нужно еще снять медстанцию с челнока. Сейчас займусь, ответил Лев. Как думаешь, сколько воды в этих флягах? Нечего думать, ответил пионер. Всего двести двенадцать литров, и поверьте, этого очень мало. Знаю, железка знаю, ответила девушка. «С едой у нас проблема побольше, нужно вернуться в лагерь, собрать все, что понадобится, остатки ткани, посуду, заготовки. Ты муравьев забрал?» «Своих, да», — ответил Лев. «Остальные в челноке». «Хорошо, нужно облегчить челнок, может, он будет порезвее». «Если снять все оборудование», — продолжил мысль гаджет. «Возможно, и выиграем пару процентов, сложно сказать». «Уже хоть что-то», — ответил Лев. «Пойду займусь». «Я пойду за припасами», — прозвучал ослабленный голос лисы. «Благо дождь прошел, еды много в округе. Главное знать, где искать». «Ну уж нет, дорогая», — возразила Настя. «Мало мы тебя на руках таскали. Твоя задача вылечиться, набраться сил». «Но...» — она права, — присев около туземки, произнес лев. «Отдохни». Они принялись за работу, избавляя средства передвижения от всего, что могло бы им пригодиться в пирамиде и от того, что считали лишним. Когда они перетаскивали каменные бочки, извлеченные из строения в озере, пирамида произнесла «Мало мне ее присутствия». Лев дернулся от неожиданности, чуть не выронив из рук груз, и проговорил. «К этому нужно привыкнуть». «Не боись, Лев», — улыбнулась девушка. «Будь смел, как Лев». «Ха-ха!» — сморщившись, ответил тот. «Зачем вам их тесто?» — спросил голос. «Чтобы понять их природу, чтобы знать, как противостоять им, для изучения одним словом». «Предупреждаю!» — затряслись стены, сбрасывая пыль. «Учую голохвоста всем не поздоровиться». «Голохвоста? Головастика, что ли?» — спросил парень. «Именно». «Их присутствие я точно не допущу». «А как же мой головастик?» — поинтересовалась Анастасия. «Не то, чтоб я напрашиваюсь на смертоубийство, просто интересно». «У тебя его нет», — коротко ответил голос. «О как! Чем дальше, тем интереснее». К вечеру, управившись с поставленной задачей, лев принялся запекать в углях плоды, причитая, что ему опять придется довольствоваться пищей без соли. Настя прошлась по округе, нарвав полный мешок знакомых ей, хоть и не очень приятных на вкус фруктов. Помощник Отто был помещен на панели управления челнока, и, связавшись с ним, пионер мог контролировать периметр. Стены пирамиды плохо пропускали сигнал, и гаджет пришлось разместить у самой двери. Запершись в комнате, поужинав при свете фонаря, гости улеглись спать. — Пирамида! — прозвучал голос льва в темноте. — Пора обдумать, как мы можем пополнить твои силы. «У меня нет сил на разговоры», — тихо ответил голос. «Позже». «Позже», — повторил парень. «Ну, как скажешь, чтобы это не значило». Через полчаса он уже спал, но вместо сна он оказался в яркой, светлой пустоте, не имеющей ни начала, ни конца. Он висел в пространстве, ноги его не касались поверхности, но это не причиняло ему даже малейшего дискомфорта. Перед ним возникла девушка в грубой серой рубахе. «Ты?» — спросил он, вглядываясь в выцветшие когда-то голубые глаза, расположенные в темных впадинах. «Я?» — ответила она, поправляя длинные до пояса белые волосы. «Как мне помочь тебе?» — ты не ответила. «Слишком много сил на разговоры уходит. Проще, когда ты спишь». «Понимаю. И все же. Помочь». «Звезда лишь немного меня подогревает. Ее энергии хватит, чтобы несколько дверей открыть или запереть, или пару фраз сказать. Накапливать ее и вовсе не удается, если ты об этом подумал». «Тогда как? Ты говорила, что планета непригодна к изъятию. Ты можешь перемещаться между...» «Могла. Давно это было?» Девушка посмотрела на него, и на ее бледной коже проступили синюшные пятна. Я не вправе многого просить, и цену зерна я знаю. Возможно, возможно, если в ядре другой пирамиды заполостался, я смогла бы энергию из него извлечь. Других вариантов я не знаю. Ядро? Черный диск с зелеными зернами внутри, как у тебя? Да. Ты сможешь его принести? Да, обрадовался парень. Он, Он в лагере, в моей комнате. Тогда стоит поторопиться. Я в последние дни очень много сил трачу. Хорошо, завтра же мы отправимся в путь. Хорошо, — согласно кивнула девушка. Утро наступило быстрее, чем хотелось бы льву, и он с удовольствием поспал бы еще, невзирая на ночлег на каменном полу. Но голос пионера заставил его вскочить на ноги. «У нас гости!» — проговорил гаджет громко. «Полагаю, их необходимо встретить». «Они, кстати, вновь прижимают руки к колбам». «Олени», — проговорила Настя, включив фонарь. «Что ж, времени оказалось намного меньше, чем я думала. Пионер, запрячь-ка челнок за угол, под самую насыпь». «Сделаю. А зачем?» — поинтересовался гаджет. «Во-первых, он мешает обзору. Во-вторых, он здесь первая мишень. А нам это корыто еще пригодится, будь уверен. И поставь его задницей к врагу. Там броня понадежнее». «Уже выполняю». Настя посмотрела на льва и, подняв палец, произнесла. «На улицу не выходить. Я так понимаю, поддерживать связь у нас не выйдет?» «Боюсь, что нет», — ответил пионер. «Только если вынести меня на улицу, стены экранируют». «Нет, могут напасть». «Они побаиваются пирамиды», — предположил лев. «Возможно, мне стоит тебя подстраховать». «Нет, зная, что ты открылся, я буду отвлекаться. Все, ждите. Настя опустила взгляд на лесу. «Что-то она совсем плохо выглядит». «Да, хотя мне казалось, что ей стало легче». «Казалось ему, не забывай, что ты ее помял. Может, сотрясение? Ладно, не будем заставлять гостей ждать». «Удачи», — вслед девушке шепнул Лев. «Ага». Она вышла на улицу, забрала из шаттла переводчик и двинулась к группе туземцев. «Помощник?» «Слушаю». «Запиши наш с ними разговор на всякий случай». «Будет выполнено», — безэмоционально ответил гаджет. Сегодня их было семеро. Четверо измазанных белой краской с короткими копьями, трое в причудливых красных одеждах. Хотя одежды это было назвать сложно. Широкий бинт, которым были обмотаны туловище и шея, и что-то напоминающее юбки-шорты. На левой руке у каждого были массивные серебристые браслеты, украшенные камнями. А оружия при себе у красных не было. «Вот вы похожи на жрецов», — Остановившись в трех шагах, произнесла Настя. «Кто говорить будет?» «Может быть, я...» — зашепелявил стоявший посередине туземец с рыжими волосами на голове. «Хорошо. Тебе передали кто я?» «Возможно. Мне мало фериться в такое светлое событие, но, допустим, я верю». Он натянул улыбку и слегка преклонил голову. Остальные стояли неподвижно. «Тогда слушай внимательно». Девушке явно не нравился его тон. Он ощущался даже в переводе помощника. «Вы должны вернуть оружие, которое досталось вам от упавшего с неба». «Слушаю». «Далее нам нужны дары. У вас была раньше очень хорошая традиция. Мы возобновим ее». «У нас». Поправил ее рыжеволосый. «Верно. Также я хочу знать, что стало с тем, у кого вы забрали оружие». «Как же его...» «Анатолий!» Ему было сложно вспомнить и выговорить именно, но он справился с задачей. «Он жив. Не буду врать, что он в здравии, но все еще жив». «Вы должны немедленно доставить его сюда». «Слушаю», — ответил туземец и потер браслет. «После того, как все выполните, вы должны покинуть эту сторону и вернуться домой». «Да заткнись ты уже!» — прошипел Рыжий. «Что?» Возмутилась Анастасия. «Мне надоело. Ты на самом деле думаешь, что мы поверим, что ты одна из зорнишахов? Они никогда бы без нужды не приняли эту мерзкую форму, и тем более не стали бы прятаться в жилище хозяев. Эта пирамида еще дышит, и она не убила тебя, а значит, ты кто угодно, но точно не та, кому мы поклонимся». «У вас нет выбора». «Разве? А вот я считаю иначе». Туземец опять ухмыльнулся и преклонил голову. Кстати, шахи не пользуются камнями. Так делают только кристаллопоклонники. Ну и мы немного. Настя выстрелила. Она не придумала в данной ситуации ничего лучше. Она выстрелила. Сгусток энергии слетел с ее предплечья и должен был смять стоявшего перед ней наглеца. Но он не смял. Туземец стоял неподвижно, окруженный чуть заметным силовым полем. Взгляд девушки тут же упал на браслет рыжего. «Да, у нас тоже есть игрушки», — произнес тот. «И я знал, что именно так все закончится. Мы не ищем вражды с вами, кто бы вы ни были. Планета огромна, и мы не против добрых соседей, несмотря на потери. Поэтому слушай мое предложение». «Вы должны...» «Тихо!» — заорал тот. «Должны, должны, должны! Ничего мы не должны! А в знак нашей дружбы мы обменяем вашего брата на нашу сестру и разойдемся с миром». Я дам вам немного времени подумать. А если мы не согласимся? Наши предки победили хозяев, когда их были сотни, когда здесь была дюжина пирамид. С тобой уж мы как-нибудь справимся». Он покрутил браслет на руке и впервые за все время посмотрел на товарищей. «Не испытывайте наше терпение. Когда оно кончится, вы узнаете». Он смотрел на нее, ожидая каких-то слов, но Анастасия не проронила более ни звука. Туземец вновь улыбнулся и преклонил голову, после чего три жреца развернулись и пошли прочь. Воины остались на месте, ожидая дурного, и она хотела сотворить это дурное. Она хотела смести их, стереть их в пыль. На них-то нет защитных браслетов. Но она не сделала этого. Это был бы явный ответ, лишавший ее времени и возможности для маневра. А ей нужно было это время.